Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо. Именно вам, сжегшему столько еретиков. — Я никого никогда не сжигал, — сухо ответил Вильгельм. — Да это так, слову! — с улыбкой вернулся и Марос. — Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной. — Почему не дневной? — Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки, или будто чьи-то руки утопили в крови винанса. Нет. Кое-кому нежелательно, чтобы монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать. И этот кто-то Зовет на помощь адовые силы, Использует и некромантов, Сошедшихся с нечистым, всё, чтобы помрачать разум тех, Кто слишком любопытен. Вы говорите об отце-травщике? Северин Сант-Эмиранский искусен в своем деле, Но все же он немец. Немец также и Малахия, И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, И Марос проследовал заниматься. «Что это он имеет в виду?» — спросил я. «Все и ничего определенного. Большинство монастырей — это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке, хотя, наверное, ты, как послушник, не так уж много успел разобрать». «Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое. Император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь даже папского. Есть города, и ты это обязательно заметишь». «Я уже заметил и поразился». «Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания, это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты, значит, больше, чем император или папа. Они как некие царства. А цари тут купцы, а силы их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране или у меня». То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль, зерна, мотыгу, повозку. Деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот. Товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег. Те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства. Всякий призыв к бедности встречает сильнейшие отпоры целые города... От епископа до магистрата воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизитором чуется зловоние дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о воне дьяволова дерьма. Теперь тебе понятно, к чему клонит и Марос?»